Глава шестая. Но сначала отвели в бокс. В боксе тесно стояли полосатые. Меня впихнули, придавили дверью. Почему так я не понял? Пожизненных больше двух не скапливают, а тут десять или двенадцать, а нам нельзя быть рядом. Спиной я согревал железную дверь. Бесполезное занятие. Моего тепла и на деревянную не хватит. Наручники кончились, сказал парень, скруглый опухолью на лбу. Я уперся ладонями в дверь, ноги развернул, попробовал плечо освободить, но не смог. Бокс рассчитан на двоих, а тут человек десять или двенадцать не сосчитать. Парень говорил тихо, знал, что слышу. Я старался не смотреть ему в глаза. Вдруг он выберет меня объектом психотических своих реакций. Никогда не смотрите в глаза незнакомым психам, и знакомым тоже не смотрите. Кроме опухоли п а р н я отличал румянец, как будто он не в тюрьме сидел. Лоб, щеки, нос бугристый были сплошь покрыты красными пятнами. В тюрьме арестантов лица серые, зеленые или синюшные, смотря какой внутренний орган не работает. Румяных в тюрьме не бывает, разве что болезнь такая. Румяное лицо. В сортировке, в крестах я видел одного такого типа. На исполнительном заседании судья ему сказала, чтобы не волновался. Она подумала, он покраснел, потому что волновался, испугалась, что в обморок упадет в зале от волнений с т ы д а Тот тип украл скутер у соседа. Судья права, ему не зачем было волноваться. Ну, влепят пять лет или четыре года. или условно, если обязуется ущерб возместить и по взаимному примирению сторон. Вот, если бы он соседа убил и скутер украл, тогда да, ему стоило волноваться. Все в наручниках, а ты без? На тебе наручники кончились, сказал Румяный. Он заметил, что витамин не надел меня наручников. Все, кого я мог видеть, были в наручниках. У Румяного тоже руки за спиной. Если наручники кончились, почему по двое они цепляют? Почему ты без наручников? Тебе сказали почему? Я не хотел ничего объяснять, не хотел говорить. Я где-то читал, если н и с кем радостью не делиться, дольше будешь радоваться. В боксе все молчали, кроме Румянова. Тоже радость берегли, вряд ли. Меня одного отпустили, поэтому витамин наручники не надел. А их не отпустили. Поэтому они в наручниках. За 1588 дней в тюрьмах и спецбольницах я встретил всего четырех болтунов. Перед первым судом меня отправили на экспертизу в ПБ номер 3 Скворцова Степанова. Я там полмесяца болтался. Это не ГНЦП Сербского, попроще учреждение. В спецпалате разные люди перемешаны. Настоящие больные, косящие, обколотые, залеченные а м и н о з и н о м галоперидолом, мажептилом, мадитеном депо. Был там бандит из Новосибирска. Его называли Лёша Паштет. Он под психани к о с и л Говорил, что без закоса получит принудление. И вот как-то он сел ко мне на койку и начал рассказывать, почему и каким образом. Они убили у себя в Новосибирске лидера татарской группировки. Как расчленили, повезли за город в хозяйство, где выращивают солотковый корень. Изо рта у Паштета воняло. В тюрьмах у всех, кто много говорит, изо рта воняет. Может быть, это следствие, а может быть, причина. Я лежал, он сидел у меня на койке и рассказывал. Я не выдержал и спросил: "Ну ладно, убили, всякое бывает. Но расчленять-то зачем?" Нельзя было по-другому как-нибудь. Глупость, в общем-то, у бандитов их делами интересоваться. Но раздражение переселило, не сумел промолчать. Я еще не договорил, а уже пожалел. Он вбил себе в грудь кулак, сильно вбил, хрустнули ребра. Вот и я им говорю: расчленять зачем быки? Зачем расчленять? Вопь спустить налимом нахуй, закопать кратам нахуй. В тайге между сосен бросить кабанам нахуй. Они говорят: "Вопь, это камень привязывать. А как привязывать? Нечем привязывать. А если не привязывать, он не налимом приплывет нахуй, а к мусорам нахуй." Я говорю: "Зачем камень? Живот в с п о р о т ь и не всплывет." Что говорю? У нас страна маленькая. Россия не, Франция не, Германия говорю. Ты во Франции расчленяй, там земли мало. Палец, кроме собственной жопы, некуда спрятать. И речки такие же. Яйца не замочишь. А у нас оп, у нас тайга. Ты жилен когда-нибудь в тайге видел труп какой-нибудь? Хоть волка, хоть зайца, хоть вороны. Правильно не видел. А в чем дело, ты знаешь? А в том, что падаль жирают птицы, грызуны, жуки и муравьи, кабаны. Ты вывези труп в тайгу нахуй и не закапывай. Зима или лето, похуй. Мясо обгладают, кости вылежут, разгрызут, на километры в разные стороны растащат. Главное наше преимущество, мы в Сибири живем. Расчленять зачем быки? Вообще убивать никого не надо. н и ш т я к привези живого в тайгу, насади налом жопой, люби свободу, как чайка воду. Опять растанемся счастливыми. Тайга перует. И так почти до ночи. Пока на укол не увели, рассказывал про убийство и про способы сокрытия трупов. Ему пожизненное светило. Но он псих был бесспорный. Экспертиза не нужна таким. Он рассказывал про тайгу и жуков-трупоедов, сказал, что со школы увлекается биологии и знает жизнь насекомых и животных. Охоту не признает, а вот зоопарк даже на ресторан не променяет. Сейчас предложили бы на выбор. Ресторан, голую модель, косяк или зоопарк. Он бы выбрал модель, косяк и зоопарк. А ресторан, ну его нахуй. Он рассказал, как однажды летом держал в хозяйстве, где выращивают солодковый корень, женщину в заложницах. Выкуп а ж д а л но женщина умерла, а он ее отнес в тайгу, а закапывать пленился. Ну и понаблюдать решил, что будет. Взял б р е з е н т а к у с о к одеяла консервов и прожил возле две недели. Он рассказывал с подробностями, и вроде бы ненужные никому сведения придавали его рассказу документальную убедительность. Если бы я был присяжным, мне не понадобились бы материалы следствия, вещественные доказательства и свидетели преступления. Я бы признал паштета виновным лишь на основании его подробной болтовни. Чуть звонял а т р у п И набежал, налетел животный мир. Птицы и г р у з ы н ы меня боялись, поэтому к трупу в первые дни не вылезали. Зато у насекомых был праздник. Сначала мухи. Они первую пробу берут. Какие мухи первые? Светло-серые домовые, крупные синие мясные. Других не определил. Эти мухи откладывали яйца в свежее мясо. Когда труп стал портиться на жаре, комнатные и мясные улетели. Прилетели п а д а л ь н ы е зеленая люцилия с металлическим отливом и серая саркофага. Они тоже отложили яйца. Из м у ш и н ы х яиц на следующее утро вылупились личинки. Они жрали мясо, пили т р у п н у ю жижу, росли и ж и р е л и Личинки могут съесть т р у п до костей. Но другие мертвоеды им не дадут. В природе конкуренция, борьба за существование. Через день пришли жуки-могильщики, черные с красно-желтыми полосами. Они тоже ж р а л и труп и откладывали в него яйца. Из яиц вылупились питающиеся тухлым мясом личинки. Еще через день пришли блестящие ж у к и к а р а п у з и к и и хищные с т а ф е л и н ы Они пожирали личинок, мух и жуков, а заодно и мясную гниль. Дней через десять, когда труп разжижился, Выделение газов из ловня о и поутихло, мухи улетели, труп постепенно высыхал, оставшиеся в живых личинки сползли и зарылись в землю, ушли ж у к и м о г е л ь щ и к и к а р а п у з и к и и стефелины, зато набежали плоские чёрные силфы, ч е ш у й ч н ы е к о ж и е д ы серые троксы и т р у п н ы е клещики, которые обгладали с у х о ж и л и я и к концу второй недели вычистили кости до блеска. Через две недели ко мне привыкли вороны, лисы и ежи. Они пришли кости жрать. Я ушел, когда череп еще оставался с волосами, и крупные кости оставались. Через месяц вернулся – нет ничего, ни единой косточки. Медведи труп д о ж р а л и или кабаны, или росомахи. Паштет несколько раз наблюдал за разложением и исчезновением трупов. Однажды он положил труп возле муравейника и выяснил. Что муравьи никому не отдают добычу, уничтожают других насекомых. Муравьев много, облепят живым мехом, неделя всего, и кости обглоданы. Муравьи самые эффективные мертвоеды. Когда надоело про т р у п ы слушать, я наловчился. Едва он присядет ко мне на койку, ему вопрос про в ы х у х о л я или трубка зуба какого-нибудь. Вроде того давно думаю о выхухолях и т р у б к а зубах. Одного не понимаю, зачем им рожи к л и з м о й Я его дурил, конечно. Я сам с детства биологии увлекаюсь, палеонтологии тоже. Вот только зоопарки не люблю. Скучно в зоопарках. Звери вроде как не совсем живые, вроде как чучело о ж и в ш и е Миски в клетках меня бесит. Разве так может живой гордый зверь пищу принимать? Так человек может пищу принимать. В камере н а п о ж и з н е н н о м Партиет был, в общем-то, нормальным соседом, если на психотических реакциях внимание не акцентировать. Кстати про животный мир он спокойно рассказывал, в грудь себя не бил. В ГНЦП Сербского меня отправили на повторную экспертизу. В спецпалате у нас самым заметным психом был Кадр. Он работал в кино с известным продюсером Сильяновым, съемки организовал, ы в инвесторов обворовал. в ы И попутно убивал жгучих брюнетов и не мог объяснить, зачем убивал. И потому его в Бутырской камере опустили задолго до того, как я его увидел. Ну и загасили табуреткой до о т с л о й к и сетчатки в правом глазу. Он любил поболтать, но сам с собой. Сидел на койке и бормотал без остановок, отвлекался на еду, врачебный осмотр, уколы, проверки и сон. в Прочем, иногда он и ночью бормотал, и тогда его били. Койки наши стояли рядом, поэтому приходилось слушать. Пример его болтовни. Более-менее здесь-то как раз знаете, вот оно и не так просто. Здесь уверен, после этого никто не будет иметь права осуждать. Под воруем и скрывать нечего. Я негативно на нее наступил. Меня, как можно с н и з о й т и До меня, Сильянов, блять, коварная, вороватая. Брак пленки, Саринку не проверили. Такая вот батва без пауз и модуляций. Вот и все б о л т у н ы Сипа, Паштет, Кадр и Румяный. Впрочем, Сипу я включил в список условно, потому что он, да, много говорит, но не б о л т у н по сути, а мыслитель. И мысли у него новые и неожиданные. Если за ним записывать, можно издать несколько томов откровений. В России по разным оценкам насчитывается шесть процентов граждан с постоянными психическими расстройствами, плюс еще пребывающие в пограничном состоянии или с расстройствами временными. Так что собрание откровений с и п ы раскупят быстро. И кадра можно из списка выкинуть, ведь я не понимал, что он говорит. Но даже кадр лучше, чем молчуныса. Когда сокамерник молчит, неприятные звуки из продола усиливаются. Ключи мало того, насквозь мозги пробивают, еще и на дно желудка опускаются и вздрагивают там, м у т я т желудочный сок кислый. И вот уже бежишь, не помня, как т в о е имя, блевать на дальняк. Если сокамерник молчит рано или поздно, начнешь сам с собой разговаривать, как Робинзон Крузо. Я отвлекся на воспоминания, не слушал Румянова, а он продолжал в лицо. У них наручников на всех не хватает. На прогулку уводят этажами, так? Три этажа, тридцать восемь камер на этаже, в каждой два человека. Но это ничего не значит. Выводят по одной камере, дежурят три смены, в каждой смене на этаже шесть надзирателей. Но это ничего не значит. У каждого свои наручники номерные, три пары у каждого. Одни запасные должны быть на всякий случай. В каждой смене наручников пятьдесят четыре пары. Минус поломанные, у т е р я н н ы е проданные, домой взятые для с а д а м а з а секса. Но им хватало, они думали, вряд ли им больше пятидесяти наручников когда-нибудь понадобится. Они лишние не держали. Зачем лишние держать? Вывод делай самостоятельно. Я понял, почему Витамин приходил ко мне в камеру. Он прощаться приходил. С другими не стал прощаться, а ко мне пришел. Потому что меня уведут на этап, на расконвойку, а больше никого не уведут. Вы спросите, зачем витамину прощаться с полосатым? Откуда мне знать? Я надзирателем не работаю. Я устал стоять, я не хотел говорить, но сделал вид, что хотел бы сделать вывод самостоятельно. Но не могу сообразить, ума не хватает. Румяный обрадовался, что я молчу. Многие думают, если собеседник молчит, Значит, он внимательно слушает и согласен с тем, что сказано. Сейчас в боксе 11 человек, все в наручниках, кроме тебя. Ну понял? Они всех вывозят, поэтому наручников не хватает. б е л ы й л е б е д ь зачищают. Ну пораскинь мозгами. Ты бы на их месте побоялся держать в городе 250 осужденных на ПЖ. Рано или поздно посадят на ПЖ миллиардера. Он свяжется со своими менеджерами. они наймут монахов из Шаолиня, те приедут под видом китайских туристов, подготовятся, разомнутся и расхуячат белый лебедь к е б е н я м пиздячим. Поэтому нас в новую тюрьму везут посреди тайги, или высоко в горах, или на острове. Выделили участок безлюдный, заповедный, чтобы на 500 километров ни один ниндзя не п о д к р а л с я Он сказал про участок. Я опять вспомнил Сипу, п е р в о о т к р ы в а т е л я Хара, третьего участка вечной загробной жизни. Насколько смог отклонился от Румянова и увидел Сипу, вернее сказать, увидел его затылок, опущенное вниз правое плечо и о т о п ы р е н н о е ухо. Так бывает, вспомнишь человека внезапно, и он уже перед тобой. Сначала я сомневался, Сипа ли это, мало ли лопоухих. А с опущенным правым плечом сейчас все молодые живут из-за тяжелого школьного портфеля. Детей последние двадцать лет нагрузили новыми предметами вроде обеспечения безопасности жизнедеятельности, краеведения, домоводства и основ международной художественной культуры. А старые предметы не сократили. Портфель с учебниками, тетрадями. Дополнительными обязательными пособиями на семь уроков весит четыре с половиной килограмма, тяжелее табуретки. д а б ы л и бы у меня дети, я бы пошел в школу и этим портфелем загасил директрису, завуча, учителей, инспектора, м и н о б р а з а и прочую придурьобразованную двуногую, которая детей превращает в вокзальных н а с и л ь щ и к о в Любой станет кадром. Если посадить на корточки и портфелем четыре с половиной килограмма веса, хотя бы пять-шесть раз по голове гасануть. Да, это был с и п а У него уши особенные. Врачи такие называют макаковыми. Это научное название, не шутошное. У них края не завернуты, как обычно, а заострены, как у макаки. Приметные уши у Сипы. Но я не мог его окликнуть. Румяный мешал. Захочу окликнуть Сипа. Румяный подумает: я про его голос сказал такое, или подумает: я сказал что-нибудь грубое. Заткнись, например. Я научился в тюрьме лишних слов не говорить, изря голос не повышать. Я жив до сих пор потому, что кричу: да, начальник, и спасибо, начальник, и скороговорку свою, а больше ничего не кричу и не болтаю, не суюсь и не совался никогда с советами, к о р р е с т а н н т о м Не делаю резких движений, стараюсь сохранять невозмутимость, как Инччун, у Маги к а н и н или Апач в старых фильмах про индейцев. Но если надо будет убить, я убью. Если опасность п о ч у ю я убью, извините. А пока не хочу умирать. Подождите, я не решил, когда мне умереть. Но я убью без злобы, как убил бы Костю Ганшина, которого нельзя было не убить. Я бы подловил его на рыбе. ударил в переносицу, наклонил к столу, окрасил хлынувший из носа кровью картошку и поднесенный уже к р т у ж а р е н ы й кусок с не вынутой еще костью, вдавил горло в край стола, вмял кадык, сломал шею. Представив возможную жестокость, я с к р и н у л зубами, сердце застучало. Наверное, на моих внутренних часах вы светилось время ужина, время запланированного убийства. Вот и застучало сердце. Я вспомнил Костю Ганшина, а иначе зачем мне его вспоминать? Чего молчишь? Ходатайство подписал? – спросил Румяный и ответил за меня. Подписал. Все подписали. Всех вывозят. И я понял страшное. Я забыл про ужин, про Костю и его кадык. Румяный психопат, паранояльный. У него изо рта воняет, но он не дурак. Это я дурак, поверил в чудо. Все полосатые ходатайство подписали, даже Сипа. Прав, Румяны не хватает наручников. Белый Лебедь увозит куда-то полностью. Не может быть, чтобы всех на расконвой. Какой Сипер а с к о н в о й Ему пуля в первый шейный позвонок уже подарок. Сипа тот еще годеныш. Герл Френд подговорила его убить родителей, чтобы жить вместе с ним и квартиру не снимать. Он убил мать и отца и семью соседей лишенных. И г е р л Френд тоже. Ему показалось так выгоднее. Он в своей квартире жил и проституток водил, а соседскую сдавал гастарбайтерам, которых время от времени грабил и убивал. И проституток убивал и их охранников. И ладно бы уличный баклан с неполным средним. Сипа бакалавриат окончил журфака, пока учился. В больнице работал медбратом. Здраво рассуждая, на нем не двадцать два трупа, а еще дважды постолько. В больнице он не мог не убить кого-нибудь беспомощного, больного или раздетого, а в деле ни одного эпизода по больнице. Не стану я его окликать. Счастье м о продлилось один час, тринадцать минут примерно. Десять минут в кабинете у майора. Пока ходатайство подписывал и на печать смотрел, плюс три минуты вывод по коридору, плюс час стояния в душном боксе лицом к румяному психопату, и кончилось счастье. А что мешало п р и в с т а т ь с табурета, напрячь ноги, прыгнуть к столу, дотянуться до майора и вткнуть о орех Крауза в его л ж и в ы й глаз, с к о р ы м поворотом нащупать податливую мякоть и продавить до самого зрительного бугра? Ты мне сказку, я тебе стекловидное тело насквозь дрявлю ы до мозга. Мы в расчете, майор. Ночью, когда уже ноги не держали, начали выводить по списку, проверяли по карточкам, запускали из бокса по лестнице. Я выбежал к автозаку. Восемь шагов, фонарь на высокой ограде, свет от него на ступеньке, железный пингвин. к о н в о и р ы подхватили меня, с р а з г о н увмяли в автозак, головой в чей-то живот. Навалились, закрыли дверь. Кто-то блеванул мне под ноги. Хорошо, что не тот, кому я головой в живот. Очень хорошо. Загудели о т ъ е з ж а я ворота.